Глава номер 10. Колеса телеги немилосердно скрипели. Кисав даже морщился, удивляясь про себя, что никто не додумался смазать оси. Хотя даже страшная, наверное, смазка просто высохла. Никто бы не отправлялся вдаль, ни путь, ни обиходи, в дальний путь, не обиходив телегу как должно, таких дураков нет. Сломается в дороге и что делать? Только бросать, если мастера не имеется. А с мастером ехать дорого, ему платить надобно. Караван путешествовал без приключений. Только пару раз на горизонте появлялись небольшие отряды то ли всадников, то ли каливров, издали не разобрать. Однако никто не напал, и телеги с фургонами все так же неспешно изо дня в день двигались на север вдоль кромки пустыни, иногда выплескивающие песчаные языки на траву. Кейса в сейлы откровенно скучали, поскольку показывать свои особые умения не хотелось. Однако обычные плетения тренировали, правда, вечерами, когда караван останавливался на ночевку. «Не ходил бы ты, парень, туды!» Недовольно пробурчал Михас, когда молодой чародей снова начал расспрашивать его о заброшенном городе. «Отель не все возретаются. коли днем зайдешь, еще ничего». Но ежели кто на ночь оставался, то не выходил. Был у меня знакомец, так, когда стояли недалеко от города, он туда и попёрся, найти чего хотел, Ну и не вышел. Поискали мы его, поискали, да и дальше поехали. С тех пор никто из наших туда не ногой. Жалко Петраса, хороший мужик был. Толковый, только жадный. Вот от жадности своей и помер. И что, никто там ничего не находил? вмешалась Сейла, которой почему-то было сильно не по себе. Она прекрасно понимала, что ее сумасшедший то ли муж, то ли учитель обязательно полезет куда не следует. Не, покачал головой караванчик. Одни стены пустые стоят, никаких вещей нема. Да ветер между вами свищет, страшно так. Благодарю. Поклонился ему кейсаф и протянул серебряную монету. Мужик обрадовался и тут же спрятал ее в пояс. Правда, посмотрел при этом на чародея как на конченного идиота. Тот, впрочем, никакого внимания на это не обратил. Его занимали совсем другие вопросы. Караван продолжал неспешно двигаться вдоль кромки пустыни и изредка, чтобы спрямить путь, забираясь на ее территорию. Возницы быстро оценили способность чародеев добывать воду из ниоткуда. В итоге бурдюки всегда были наполнены, не требовалось останавливаться возле каждого колодца. Непривычно сухая жара выматывала, солнце буквально выжигало все живое в округе, и это удивляло. Ведь они сейчас находились в широтах Лера, даже севернее него. А там такой жары отродясь не бывало. Одно это говорило, что пустыня здесь образовалась неестественным образом. Что, впрочем, было известно, древние чародеи, чтобы им на том свете и постарались. Прошла еще декада, и однажды утром Михас вдруг ткнул пальцем куда-то в бок. «Вон, а гляди! Твой город там виден!» И действительно вдали виднелись полупрозрачные башни, которые словно колебались в дрожащей дымке раскаленного воздуха. Они производили гнетущее впечатление, давили. Казалось, с них на караван смотрит что-то могучее и при этом жуткое, потустороннее. Кисав даже поежился от пробежавшим по коже морозного холодка, но быстро взял себя в руки. После чего попрощался с караванщиками, наполнил им на прощание три бурдюка чистой водой и решительно двинулся к городу. Сила неохотно поплелась за ним, ругаясь про себя и поминая увлечение учителя, поисками знаний в соответствующих выражениях. Как оказалось, у располагался довольно далеко. Идти к нему пришлось почти до полудня, причем по песчаным барханам, порой проваливаясь в песок по колено. Жара стояла неимоверная, сам воздух был настолько раскаленным, что сжег легкие. Да уж, я бы и врагу не пожелала жить тут, с трудом выдавила через пересохшие губы Сейла выпив чуть ли не половину бурдюка воды. «Это уж точно», — согласился Кейсав, последовав ее примеру. Однако жизнь здесь, невзирая на жару, все же имелась. Что стало ясно, из пробежавшей мимо ящерицы, пробежавшего вдалеке зайца, пролетевшей птицы и пары чахлых кустиков у большого камня. Правда, назвать ее обильный язык не поворачивался. Интересно, откуда живность берет воду? Молодой чародей быстро сплел и выпустил поисковое плетение, после чего удивленно приподнял бровь. Не слишком далеко нашлись два оазиса, в которых имелись небольшие источники. Там растительности хватало, так что без еды грызуны не останутся. А вот в барханах, наверное, и мелкие хищники водятся. Стены заброшенного города постепенно приближались, и когда путники добрались до тени от них, то облегченно выдохнули и решили немного посидеть, слишком устали от ходьбы по песку. Жадно напились, передохнули и двинулись вдоль стен к одним из ворот, а их здесь было много. Сколько точно, Кейсав не знал, но насколько хватило взгляда, заметил целых пять. Судя по всему, у Антан как бы не побольше Лера, а то и Нара будет, много людей здесь жило когда-то. Добравшись до распахнутых настежь ворот, путники вошли и принялись осматривать пустующую улицу впереди. Совершенно пустую, если не считать редких песчаных наносов. Открытые ставни богато выглядящих домов поскрипывали под легким ветерком. Ни обломков, ни осколков стекла, ни битого кирпича, ни другого мусора не было. Казалось, улица недавно чисто подмели, но кто и зачем? «Слушай, а почему никаких разрушений нет?» — с недоумением спросила Сейла, оглянувшись. «Город же заброшен уже не о сколько времени. Помнишь, мы деревню пустую видели, так там через десять лет уже все было мусором и пылью усеяно». Кисав еще раз окинул улицу пристальным взглядом и пожал плечами. После чего ответил, что не знает, и предложил осмотреть дома. Все двери в них были Настеж распахнутые, как и ворота города. Внутри не было вообще ничего, даже пыли, которая покрывает все плоские поверхности за несколько дней, если не вытирать. Отсутствовала мебель и какие бы то ни было другие вещи. Ничто не напоминало о том, что когда-то здесь жили люди. Казалось, дома только что выстроены и чисто выметены перед тем, как показывать их будущим жильцам. А ведь прошла не одна тысяча лет. «Что-то здесь не то». Недовольно пробурчал молодой чародей, осмотрев очередной дом. «Так не бывает». «Не бывает», — согласно кивнула девушка. «Слушай, давай уйдем отсюда, что-то мне страшновато». «Сначала обыщем город», — упрямо покачал головой Кейсав. «Нас не зря сюда направили. Древние никогда и ничего не делают просто так. Как же они все достали!» — скривилась Сейла. «Я предлагал тебе уйти. Моя жизнь подчинена поиску, и то, что важно для тебя, для меня почти не имеет значения. Я тебе не раз это говорил». «Говорил. Но мне трудно в это поверить. Ладно, тогда пошли обыскивать. Помни, что нам говорили в караване. И если кто-то останется тут на ночь, то уже не выходит». «Глупые сказки», – презрительно отмахнулся молодой чародей. «У нас достаточно знаний и умений, чтобы нас ничто не смогло удержать». Девушка промолчала, только укоризненно покачала головой. Все же ее драгоценный учитель иногда бывал невыносим и слишком самоуверен. Ничуть не лучше учеников в грахвы, которых так презирал. Как бы его жизнь не наказала она, ведь учительница суровая. Ему все слишком легко дается, вот и потерял осторожность. Как бы теперь не влететь по-настоящему». Путники двинулись к центру города, где высилась десятиэтажная, наверное, квадратная башня. Она выглядела неимоверно древней, но при этом была, как и все остальное в Уантане, чистой. Даже видесущие птицы не оставили на ней своих следов. На ее стене виднелось схематическое изображение птицы, стремящейся ввысь. Изображена она была с удивительным мастерством, иногда даже казалась живой. Казалось, еще мгновение она сорвется в полет, понесется над мертвым городом, оживляя его. Сейлона осторожно оглядывалась, ей все время казалось, что в тени от домов что-то происходит, что там есть кто-то невидимый, причем не один. И это кто-то рассматривает их с кейсавом, тыкают в них пальцами и обсуждают. но при этом не желает незваным гостям зла. Так это или нет, девушка не знала, но ей было откровенно страшно. Она с трудом сдерживалась, чтобы не ринуться с воплями прочь. Что-то с этим странным городом было сильно не то и не так. Хотелось как можно быстрее покинуть его и забыть как страшный сон. Но это было пока невозможно, и Сейла нервно ежилась. Башня ратуши постепенно приближалась. Изображение птицы на ее стене становилось более четким и объемным. По дороге путники заходили в наиболее большие роскошные дома, но там по-прежнему ничего не находилось. Эта непонятная пустота выводила из себя, была и неестественной, даже жуткой. Оба осознавали, что такое не бывает. В опустевшем поселении всегда будет какой-то мусор, в домах пыли обломки. Хоть что-то бывшие хозяева по себе да оставляют, а тут ничего, только пустые дома». Почему их, интересно, не заселили? Никто не рискнул. Видимо, потому что очень уж тут всем неправильное, вызывающее дрожь и опаску. Дойдя до ратуши, дверь которой, как во всех остальных домах у Антана, была раскрыта настежь, Кейсав вошел и принялся планомерно обыскивать каждое помещение, этаж за этажом. Однако ничего не находил, пока не поднялся на самый верх, где обнаружил пустой круглый зал с возвышением посередине. Из него торчала стрела. Странная стрела, черная, покрытая незнакомыми узорами. От нее веяло каким-то незнакомыми чарами, но молодой чародей не смог понять, какими именно. Что-то связанное со стазисом и со смещением чего-то куда-то. Решив разобраться на досуге, Кисав с трудом вытащил стрелу из постамента Спрятал ее в пространственный карман и решительно двинулся дальше. Собираясь осмотреть каждую кладовую, каждый подвал ратуши. А это требовало времени. Башня оказалась попросту огромной. Сейла вначале ходила за учителем, а потом ей это надоело. Девушка вышла наружу и устала села на бортик давно пересохшего фонтана, расположенного под большим деревом, дающим неплохую тень». Она сомневалась, что Киисав что-то найдет и здесь, и стремилась как можно быстрее покинуть пугающий ее город. Но пока что вынуждена была оставаться в нем. И от этого ей было до невозможности тошно. Ну что он надеется здесь найти? Пусто же. Какое-то время Сейла мирно дремала, не обращая внимания на окружающее, а когда открыла глаза, вздрогнула. Показалось, что она окружена толпой теней которые показывают на неназванную гостью руками и что-то неслышно говорят. Тут-то девушке дошло, что это впервые за последние два года подал голос ее дар предвидения. Она ведь тоже была гадалкой, медиумом, но в отличие от матушки Лагуты и Найры, очень слабой. Вот ее и не учили толком. Так, дали пару медитаций на случай праведческого транса. И все. Но с чего Дар вдруг проснулся? Что случилось? дихида! донеслось до Сейла непонятно откуда. Она вскочила и принялась оглядываться, однако никого не увидела и обеспокоилась еще больше. С ней что? пытается поговорить кто-то из духов, но зачем? Духи очень редко общаются с живыми людьми. И если те не шаманы, что все это значит? даргал по дере. Орба, яха. «То койма!» — продолжал настаивать дух. «Ой, мамочки!» — обхватила ладонями щеки Сейла. «Да что это такое-то?» До нее постепенно начало доходить, что случилось, что-то нехорошее. Реально нехорошее, иначе не лез бы к ней бестелесный. А раз так, то нужно понять, что ей хотят сказать, а потом рассказать учителю». Девушка снова села на бортик в удобной позе и начала медитировать, надеясь войти в транс и услышать слова духа более четко. Как ни странно, это оказалось правильным, и вскоре Сейло услышала. «Эня, авут, Ма, Ях! Еги сюда! Лилить хочешь?» «Я плохо тебя слышу, Маях!» — отозвалась девушка. «Только части слов. Меня зовут Сейло». «Ты говоришь, что нам нужно бежать отсюда?» «Я и сама так думаю, но мой учитель очень упрям и меня не слушает. Он сильный чародей и упрямство ему не занимать». Она попыталась глубже погрузиться в транс, и это в конце концов получилось, поскольку речь незнакомца стала четче и понятнее. «Морях, а не маях!» – поправила она. «Я очень рада, что ты меня слышишь. Я как увидела медиума, поспешила к тебе». «Мы так давно ни с кем извне не говорили». Ее язык звучал как-то архаично, так выражались в древних книгах и говорили между собой люди совсем иначе. «А кто ты?» – не сдержала любопытства Сейла. «Дух? Призрак?» «Нет, что ты?» – рассмеялась Мариях. «Обычная горожанка, разве что слабый медиум, как и ты. У нас все жители у Антана после начала действия проклятия из города выйти не могут». А иногда появляются гости извне и рассказывают, что у вас там, во внешнем мире. Уже сотни, а то и тысячи лет прошли. Мы тут живем уже долго, вот только время как-то странно идет. То быстро, то медленно. И никто со стороны нас не видит, словно нас нет. Зато мы вас, пришлых, видим как полупрозрачные силуэты. Сперва пугались, а когда первые ваши среди нас оказались, поняли, что это такое и кто. Я почему говорила, что тебе бежать надо? И если вы с учителем останетесь здесь до того, как солнце коснется стен, вы останетесь в Уантане навсегда. Пока еще времени хватает, но лучше бы вам не рисковать». «Погоди. Это что же получается? Город на самом деле живой. Только его жителей никто не видит». Изумилась ученица-чародея. «Да», – грустно вздохнула Уантанка. «Из города, я уже говорила, никто из нас выйти не может. Мы сколько ни пытались, ничего не вышло. Ни у кого. Сочувствую». Поежилась Сейла, представив себе запертой в городе, из которого не выбраться. «А что с вами вообще случилось-то?» «Птичий бог правителя нашего проклял», — грустно ответила Мариах. «А с ним и весь город за то, что его не остановили». Он все летать мечтать научился, десятки тысяч птиц извел, их изучая, вот и был наказан. Птичий бог озадачилась ученица-чародея. Это не Фот, что ли, или Ранит? За животных и птиц вроде баганта отвечает. Наверное, воздохнула Уантанка. Я не знаю, у нас известно только, что птичий бог, а как его зовут, да кто же его знает? Старики рассказывали, что появлялся над городом огромный призрак с луком в руках. Проклял владыку Анфара и население города, после чего поразил его стрелой, распяв прямо на ратуше. «Вот, он и сейчас над нами висит и стонет. Живой еще!» «А я вижу только контурный рисунок птицы», — растерянно сказала Сыла. «Нам рассказывали пришлые», — кивнула Мариах. «У нас кто только не пытался его снять». Бедняга стонет и плачет так страшно, что мороз по коже. Только даже не подойти к Ратуше никому из горожан. Легенда ходит, что нужно найти во внешнем городе, где ты сейчас, черную стрелу, которую Анфара поразили и на закате, когда два мира соприкоснутся снова выстрелить ей в наказанного правителя. Тогда, мол, наказание завершится, и вернется в реальность. Так это или нет, я не знаю. Говорят. «Ну, слухи — это дело такое. Люди чего только не выдумают». «Это да. Но у нас нет другой надежды выбраться, а припасов в городских подвалах все меньше». И еще повезло, что владыка Анфар был очень сильно запасливым, и столько продовольствия в подвале под стазисом сложил, что всему городу почти на сто лет хватило. И еще лет на двадцать хватит, а вот что дальше? «Да уж, вам не позавидуешь», — поежилась Сейла. «Слушай, мне все это нужно учителю рассказать. Не уходя отсюда, хорошо? А то мне его искать придется. Один Даргал знает, куда его могло занести». «Ладно, подожду», — согласилась Мариах, не понявшая, что такое Даргал, поскольку родилась задолго до того, как жрец пришел в Делоуэ. Девушка ринулась к Ратуше и принялась звать Кейсава. Ей пришлось довольно долго искать его. Чародей нашелся только в глубоких подвалах, Пустые, как и все остальное здание в городе. Он продолжал столь же тщательно, как и раньше, обыскивать каждое, даже самое крохотное помещение. Невзирая на то, что ничего, кроме стрелы в тронутом зале ратуши, так и не нашел. «Ну чего ты орешь?» — недовольно повернулся к ученице молодой чародей. «Случилось что-то?» «Учитель, я только что говорила с местной жительницей». Задыхаясь, выпалила Сейла. Я же слабый медиум. Сегодня дар вдруг проснулся, я услышала от другого медиума тоже девушка. Она и принялась в подробностях рассказывать, что случилось, а потом передала рассказ Морях. Киса слушал, на его лице боролись недоверие с удивлением. Поначалу он не поверил, решив, что все это чушь. Богатая фантазия ученицы сыграла роль, и она все выдумала. Но одна деталь не позволяла принять это за основу. Черная стрела. Сейла ведь не видела, что он ее нашел. Она плелась где-то позади, и что-то бурчало себе под нос. А значит, может, и вправду что-то услышала. О возможностях медиумов, а в особенности гадалок, молодой чародей был наслышан. Они действительно способны на многое. «Идем к твоим морях», — пробурчал Кейсав. Выйдя из ратуши и подойдя к фонтану, он достал черную стрелу, показал ее пустому месту и попросил Сейлу узнать, та ли это стрела. Та передала его вопрос у Антанки. Та спросила у кого-то из старейшины и подтвердила. После чего молодой чародей принялся задавать вопрос за вопросом, выясняя мельчайшие подробности случившегося в седой древности. Но древности для него, а для этих людей все это произошло буквально вчера. По этим ответам он понял, что действительно с кем-то общается. Его ученица всего этого не знала и знать не могла, и это говорило само за себя. За расспросами спутники не заметили, как солнце скатывалось по горизонту все ниже, и вскоре оно должно было коснуться стен города. Мариах напомнила Сейле, что им пора. Та ахнула и ринулась к воротам, потащив за собой крайне недовольного этим кейсава. Который был совсем не прочь продолжить расспросы. То, что их что-то может не выпустить из города, он не поверил. Но закроют ворота, так они перелетят через стену. Увы, молодой чародей оказался слишком оптимистичен. Ворота действительно оказались закрыты, и открыть их не удалось, невзирая на все усилия. Даже чародейский таран ударил словно в пустоту. Створки ворот он не достиг. Мало того, на стенах начало медленно разгораться призрачное свечение. Немного испугавшийся Кейсав без лишних слов схватил Сейлу за руку, после чего сплел и активировал связку левитации, при помощи которой когда-то перелетал на скалу, где располагался вход в Кейт-Аран. Вот только теперь он мог подняться всего лишь до края стены, а перелететь ее мешало что-то невидимое, но совершенно непреодолимое. Вот тут-то до молодого чародея дошло, что его недоверие сыграло с ним злую шутку. Спустившись со стены, Кисав оглянулся и побледнел. То тут, -то, то там начали появляться тени людей, быков и множество повозок. До слуха донеслись приглушенные разговоры. Судя по всему, два мира совмещаются. А это значило, что если они срочно что-то не предпримет, то действительно останется в заброшенном городе навсегда. Теперь молодой чародей в это наконец-то поверил. «Что там говорил о морях по поводу стрелы?» Резко повернулся он к ученице. «Что нужно снова поразить ей распятого на стене правителя?» Ответила девушка, тоже понявшая, что их дела плохи. «Побежали быстро к ратуше, пока не стемнело». «Надеюсь, это правда», — проворчал Киса, впускаясь бежать и кляняя себя за самоуверенность. Солнце еще виднелось над краем стены, когда чародеи оказались на площади у фонтана, который внезапно заработал. Да и люди вокруг него уже не оказались тенями, они были полупрозрачными и вполне осязаемыми. Кто-то набирал из фонтана воду в кувшин, кто-то обливался и обрызгивал детей, кто-то дожидался своей очереди к воде. Поодаль бегали дети, и все они становились все четче, все объемней. Казались все более живыми. А это значит, нужно было спешить. Кисав снова достал стрелу и приготовил воздушное плетение, которое должно было не хуже лука швырнуть ее в силуэт птицы на стене, сквозь который проглядывался распятый на стене пожилой мужчина в черном плаще. Он склонил голову к плечу и тихо надрывно стонал. Однако этот стон был прекрасно слышен всем на площади. Местные, правда, не обращали на него никакого внимания, видимо, привыкли, а вот молодому чародею стало не по себе. В какой-то момент до него вдруг дошло, что стрелять в этого несчастного человека нельзя ни в коем случае, что рассказанное Мариах неправда, даже хуже того, ловушка, что, сделав это, он приговорит к гибели не только все население несчастного города, но и себя с ученицей. Что вовсе не это хотел управитель, наказавший владыку Анфара. Он хотел, чтобы люди что-то поняли, что-то осознали. Но что? В какой-то момент до Кейсава дошло. Он перевел взгляд на заходящее солнце, поднял стрелу над головой и переломил ее надвое, после чего швырнул обломки на мостовую и поклонился на все четыре стороны света. «Прости людей, мастер птиц!» Попросил он. «Прости, ибо не ведали, что творили». И в то же мгновение полупрозрачные тени вокруг превратились в живых людей. Они, явно не понимая, что случилось, принялись озираться. А прибитый к стене правитель внезапно снялся с нее, превратившись в большую птицу. Опустился перед чародеем и снова стал человеком. «Благодарю тебя, незнакомец!» — низко поклонился он. Ты спас меня и мой город, моя благодарность тебе безмерна.